Глава пятнадцатая Нине удалось поговорить с Бероевым лишь под самый вечер, отправив детей с няней и мамой в детский развлекательный центр. Юлька спала, Илью вызвала Алина Федоровна. Яхта со светличным в порт не заходила. Ни один он умел пользоваться интернетом. Думать, что Павел был ночным спасителем, не хотелось до тошноты. Не в его привычке делать приятное, не получив ничего взамен. Задница не болела. «Рассказывай». Олег, пододвинув стул, сел напротив ее кресла и уставился зелеными глазами в серые. Почему решила, что в вино и шампанское что-то добавили? Молчать не имело смысла. Удивить Бероева нечем, а уж его циничное отношение к сексу... Он молча выслушал, несколько минут походил по комнате и выдал свое видение произошедшего. «Тут два варианта. Тебя хотели подставить или опозорить прилюдно?» Тот, кто это сделал или заказал, хорошо с тобой знаком. Спас Стас. Он вторым спрыгнул с яхты. Пальцы драли тяжелый подбородок. Другой вариант. Банально решили напоить и отодрать оставшуюся в одиночестве симпотную телочку. Но спас опять-таки Стас. Только он мог не воспользоваться ситуацией. Почему не Ковалев? Тот стоял бы на пляже и взывал к Богу, прося помощи. Стас может свернуть челюсть и отнести, и трахнуть из... Он насекся, но было поздно. Вот про то, что трахнет, я не сомневаюсь. Все, что шевелится в километровом радиусе от здоровенного хера. Злая ухмылка перекосила красивое лицо. Только это не самое главное в моей сексуальной жизни. Я оргазмирую от мозга умного мужчины. Бероев не смеялся, а ржал. То-то используешь мозга сексомена в качестве поисковой системы. Не заметил его в твоей постели. Она фыркнула, собираясь подняться. «Тебе и не положено там никого видеть». Он положил руки на плечи разъяренной фурии, удерживая на месте, и проворчал в ухо. «Мне дальше докладывать, или пойдешь кипятком от злости пописаешь?» Нина оскалилась, став похожей на разъяренную пантеру, но не кошку, которой считал светличной. Она сощурилась, склонив голову на бок. «Я одного не пойму. Ты то топишь за Жукова, то против». Бероев ухмылялся, сам себе не раз задавая этот вопрос. «Потому что блондин то бесит, то вызывает уважение, но точно защищает тебя от твоей же дурости». «С чего такая уверенность, что это Стас?» «Только не делай вид, что ты его не узнала. Это он прыгнул за стюардом. Не знаю, как попал на яхту и где прятался, но точно он». Нина снова дернулась, пытаясь уйти. «Все, молчу о твоем благоверном». Он, присев, развернул ее кресло, оказавшись лицом к лицу. «Давай по делу». Она кивнула, втягивая воздух раздутыми ноздрями. «Имя Антон? Тебе что-нибудь говорит?» «Тоша у меня был всего один». Нина тряхнула головой, словно отгоняя неприятные воспоминания. «Редкостный сопляжуй». «Почему?» Блеск в зеленых глазах с явно профессиональным любопытством. «Угрожал покончить с собой, если уйду от него». Она откинулась на спинку, изменившись в лице. Воздух стал осязаемо вязким, с привкусом непонятной тревоги. «Почему ты им интересуешься? Я чего-то не догоняю?» «Ты знала, что его со старшим братом воспитывала тетка?» Она пожала плечами, выискивая глазами, чем бы укрыться, почувствовав внезапный холод. «Ну да, родители погибли в аварии». «Брата смогла бы узнать?» Нина наморщила лоб, вспоминая, при каких обстоятельствах последний раз с ним пересекалась. «Вряд ли». Видела пару раз мельком. Она не договорила, уставившись на Олега округлившимися глазами. «Это он!» «Тот мудила, что порезал нам колеса!» Он кивнул, убедившись в собственной версии. История с катастрофой родителей очень уж подозрительная. Бероев вскочил на ноги. Владимир Осипов отмотал пятнашку за двойное убийство. Вот почему так тщательно прятал пальчики. Нина вскинула бровь. «Я не знала, за что». «Сжег пару коммерсов» одному из которых задолжал крупную сумму. В машине кредитора заживо поджарил, перед этим переломав битые руки и ноги. Она побледнела. Монстру на самом деле ничего не стоило убить малышей. Олег усмехнулся. «Доходит?» «Не совсем. Совершенно резонный вопрос. Почему на меня открыл охоту?» Младший Осипов в 12 лет периодически отдыхал в психушке. «Что?» «Шизофрения». Нина накрыла ладонями щеки. «Господи, у него, когда мы встречались, случались закидоны, но не думала, что из-за болезни. Антон сам себе сделал. Круглый отличник, закончил на бюджетке университет, работал финансовым директором». Она качала головой, не веря в то, что сейчас услышала. «Сам знаешь, как тогда делались деньги. Я видела у него дипломаты с баксами за откаты, дочка нашего комбината, через которую проворачивали дела». «Его мозг тоже тебя возбуждал?» Бероев достал из холодильника минералку и, разлив пучку по стаканам, осушил свою за секунду. «Частично, если бы не зажимал, безумной ревностью». Нина крутила в ладонях тонкий стакан, вспоминая, что давно выкинула из головы. «Мне восемнадцать, а Осипов требовал сидеть по вечерам дома и преданно заглядывать в глазки». Бероев усмехался. «Это точно не про тебя, но и сопляжуем он не был, судя по твоему рассказу». Деньги тогда сделали совершенно другие ребята. Чем я перед ним виновата? Слишком долгое объяснение путало мысли. Ты считаешь ничем, а его брат уверен в обратном. Почему? Кукушка у бедолаги поехала, как ты его бросила. Я месяц скрывалась дома в родном Мухосранске, забросив университет, лишь бы не встречаться с ним. Чего стоило закрыть текущую сессию, знал лишь папа. Он насадил Антошу, пообещав, что тут останется без яиц, если тронет меня хоть пальцем. А папа мог? Бероев хмыкнул. Я знаю. Поэтому и говорю, я ни при чем. Он пытался дозвониться, писал разную хрень, но мы больше не виделись. Олег скривился. Не крути яйца бестолковыми оправданиями. Хочешь расскажу, как все было на самом деле? Ну, сказанное с вызовом слово, подстегнуло ФСБшника. «Он замуж тебя позвал, с родственниками начал знакомить, поэтому ты и сдриснула». Нина прикусила губу в очередной раз, убедившись, что Олег читает ее как открытую книгу. «С чего взял?» «По личному опыту, а еще со слов его тетушки». Осипов не пугал, угрожая, что не переживет разрыв, но в первый раз из петли его вынули. «Что?» Она опустила плечи, как кролик перед удавом, не сводя глаз с Бероева. «Я не знала». «А иначе?» Трусы под парусом надула и понеслась в ЗАГС? Она мотнула головой, процедив жесткое. «Нет». «Тогда что изменилось бы?» Он пожал плечами, подводя разговор к самой сути. «Разыскали бабулю, что наняла идиота припугнуть тебя. Та самая тетя». «Что?» «Повторяешься, разнообразь вопросы». Олег не усмехался, а скалился, сверля Нину совсем недобрым взглядом. Много лет назад все замяли, чтобы не показать слабость любимого умного мальчика. Он не винил тебя, хотя родственники были другого мнения, особенно брат. Нина вскинулась. Обвинять ее в нелюбви подло. Или мужская солидарность примеряла преступника с блюстителем закона. Виновата перед тем и другим? Она склонила голову на бок, взглядом разгоряченного обвинениями самца. «Бероев, я не поняла. Ты на меня наезжаешь?» Он доскрежет, ожжал сжал челюсти, не имея права признаться, что пережил когда-то похожее. Правда, здоровьем обладал более крепким. Бил в тренажерке грушу, досаден да на кулаках и ногах, дробил в спаррингах морды, дотрахал да до посинения все, что шевелится. Мужчины не плачут. Олег прорычал, что на самом деле не смог бы простить. Из-за твоего бумеранга мог пострадать трошка. Она усмехнулась, сложив на груди руки. — Я должна была за всех выходить замуж? зеленые глаза горели огнем внезапное желание сделать больно заставило нести чушь давать не настолько хорошо чтобы мужикам крышу сносить она вздернула подбородок ты поучи меня он развел руками нечему знаешь как доставить удовольствие ведьма не завидуй обратись к трансвести там поделятся опытом сам сказал что он болен значит моей вины нет почему они активизировались Он навис над Ниной, проговорив по слогам, потому что Антоша полгода назад все-таки вздернулся.